Глава четвертая. Ставим цели. Я вам не нравлюсь? Окей. имеете на это право. Но послушайте, я живу той жизнью, при мысли о которой вы писаетесь по ночам. Ким Кардашьян. Наша самооценка и притязание. Необходимо помнить, что для нашего внутреннего «я», для счастья и удовлетворенности жизнью совсем не обязательно достигать невероятных высот во всех сферах. Терпеть неудачи тоже абсолютно нормально. Проблемы с этим у нас начинаются только тогда, когда в достижение целей мы вкладываем свою гордость и ценность, а потом этих целей не достигаем. Запомните, то, в какой сфере мы решаем достичь высот, и что для нас является победой, а что поражением, зависит исключительно от нас самих. С постановкой целей надо быть аккуратным, чтобы не навредить нашей без того хрупкой самооценке. Известный психолог Уильям Джеймс вывел формулу самооценки. «Самооценка равно успех, поделенный на притязание». «Притязание — стремление к целям такой сложности, которые, по вашему мнению, соответствуют вашим способностям. То есть, чем выше цель вы ставите, а потом не достигаете, тем сильнее падает ваша самооценка. Каждый раз, когда вы ставите завышенные цели, возрастают ваши притязания, и вместе с ними растет и возможность вашего потенциального унижения». Лайфхаки. Исходя из формулы Джеймса, вы с легкостью можете поднять самооценку, увеличив числитель — успех, или уменьшив знаменатель — притязание. Вы можете не снижать уровень притязаний и пытаться достичь большего, при этом уменьшив количество сфер, в которых вы хотите преуспеть. Проанализируйте ваши списки, найдите там самые непроходные сферы и отпустите их. Например, вы не можете повернуть время вспять и вновь стать юной. Может, не стоит тратить силы на погоню за молодостью. Стандарты, по которым вы оцениваете успех или неудачу, вы выбираете сами. Что для одного человека успех, для другого — поражение. В идеале уровень притязаний должен соответствовать уровню возможностей. Помните, как в фильме «Кавказская пленница»? «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наше желание — всегда совпадали с нашими возможностями. Но при чем здесь социальпинизм? А при том, что именно он поднимает нашу планку и притязание. Помните нашу страсть к сравниванию? Мы говорили, что любим сравнивать себя с нашими референтными группами. Так вот, теперь дело обстоит хуже. Теперь мы сравниваем себя еще и с богатыми и знаменитыми. Благодаря соцсетям они стали частью нашей референтной группы. Мы внимательно следим за их жизнью и пытаемся к ним приблизиться. И это не слабо отравляет нашу жизнь. Мы хотим быть похожими на них, стремимся иметь то же, что имеют они, жить такой же жизнью, которой живут они. Мы хотим, хотим, хотим, как говорил наш любимый старина Руссо, который Жан-Жак. Каждый раз, когда мы хотим что-то, что не можем себе позволить, мы становимся беднее, вне зависимости от наших реальных ресурсов. И наоборот, каждый раз, когда мы удовлетворены тем, что имеем, мы становимся богаче. Но вернемся к нашему целеполаганию. Самый простой способ почувствовать себя богаче — перестать общаться с теми, кто богаче вас. Отписаться от аккаунтов, которые вызывают у вас раздражение и зависть, и окружить себя менее успешными людьми, среди которых вы почувствуете себя королем. Но ведь это не ваш путь. Если вы слушаете эту аудиокнигу, уровень ваших притязаний настолько высок, что вы собираетесь покорить социальный олимп и считаете себя достойными общества небожителей предосторожность в цели полагания. Имейте в виду, в современном обществе с его безграничными притязаниями всегда будет существовать что-то, что мы не сможем себе позволить, и вершины, которые мы никогда не сможем покорить. Например, стоит принять тот факт, что вероятность повторить успех Джеффа Безоса или Илона Маска крайне мала. Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель. Изменяйте свой план действий. Конфуций. Надо ли стремиться к лучшему? Вы должны четко понимать, что ваше стремление должно быть направлено не просто к теоретическому лучшему, а к лучшему из возможного лично для вас. Чем реалистичнее вы оцените свои возможности, тем лучше поймете, чего вы достойны. Например, вы начитались журналов, насмотрелись картинок в Инстаграм и на коллег, и поняли, что все вокруг ездят на Мерседесах. Вы убедили себя, что без Мерседеса ваша жизнь — Не имеет смысла, и как только он появится, ваша жизнь кардинально изменится. Но вы позабыли, что вы работаете секретарем на ресепшене, и вашей зарплаты едва хватает, чтобы оплатить съемное жилье. Теперь вы живете мечтой о Мерседесе, и уже начали откладывать деньги, чтобы позволить себе первый взнос. Вы не думаете о том, что если даже случится чудо, и вам одобрят кредит, и вы все-таки купите заветную машину, вам придется ее заправлять, парковать, чинить и тому подобное. А все, что вы можете позволить себе сейчас, это поездка на метро. Мы не призываем вас забрасывать свою мечту о Мерседесе. Все будет. Но почему бы вам пока что вместо Мерседеса не задуматься о продвижении по карьерной лестнице, чтобы вырасти из ресепшионистки до менеджера? Вы можете использовать весь арсенал социалпинистов из нашей книги, чтобы пройти курсы повышения квалификации. Повышаем личные характеристики. Очаровать начальника. Увеличиваем благоприятные возможности. Усыпить бдительность коллег, работаем с окружением, и занять место глупой Маши. Во-первых, у вас вырастет зарплата. Во-вторых, появится больше шансов стать старшим менеджером. А затем, глядишь, и начальником отдела, а там уже совсем недалеко и до Мерседеса. Вам всего лишь стоит реально оценить ваши сегодняшние возможности, чтобы правильно выбрать цель и выработать план по ее достижению. Иногда ради великой цели можно пойти на компромиссы. Главное, всегда честно признавайтесь себе в том, что вы сознательно идете на временный компромисс ради большего будущего. Предположим, вам претит заискивать перед людьми, и вы не терпите неуважения к вашей персоне. Предупреждаем сразу, что с такой чертой вы слона не продадите. Но через полгода вы открываете бутик, и вам кровь из носа нужны толпы помешанных на шопинге толстосумов. Вы знакомы с некой дамой, известной своей невыносимостью и взбалмошным характером, но из-за высокого статуса с ней общаются. Все ваши потенциальные клиенты просто ее боготворят. Она вам симпатизирует, но близки вы не были никогда. У вас есть полгода на повышение собственной цены, чтобы заслужить уважение вашей будущей клиентке. Сблизиться со взбалмошной дамой и на время сдать себя в рабство выглядит как самое конструктивное решение. Ваша большая цель Ваше детище, ваш бутик. Временные трудности в виде неминуемых унижений, ведь она известна своей грубостью. Это небольшие препятствия на вашем пути к успеху. Почему бы не пойти на компромисс с собственным эго и не сбавить на время спесь во имя светлого будущего? Компромисс это ситуация, при которой ни одна из сторон не получает то, чего хотела. В компромиссах не стоит надолго застревать. Сделал дело, добился цели, следующий У вас есть цель, и нет нужды тратить время на чужие заботы, ненужные дела и токсичных людей, иначе можно закончить с глубоким психическим расстройством. Итак, мы уяснили, что чем безумнее наше желание, тем выше наше притязание, тем больнее будет падение и больше пострадает наша самооценка в случае неудачи. Но мы к этому готовы. Чем больше наша цель соответствует нашим возможностям, тем легче и быстрее мы ее достигнем. Теперь мы вооружены необходимыми знаниями, чтобы поставить цель. Человек, который не знает, куда идёт, очень удивится, когда придёт не туда. Марк Твен. Что такое цель? Для правильной постановки цели ваши желания должны быть чёткими. Чем более чётко вы сформулируете своё желание, тем легче будет его осуществлять. Расплывчатые желания наподобие «хочу стать известной» Не так уж и недостижимы, но гораздо лучше сказать «хочу стать известной певицей», писательницей, журналисткой и так далее. Это поможет сформулировать правильную цель, сформировать правильную стратегию, обрасти специфическим кругом и найти выгодные возможности в нужной сфере. Если вы хотите стать певицей, а у вас куча влиятельных знакомых в сфере IT, вам это вряд ли поможет. Ставить цели не так уж и просто. Большинство ваших знакомых и понятия не имеют, что они хотят от жизни. «Но вы не они. Вы уже вооружились теорией, осталось совсем немного. Чуть-чуть поднатаскаться с практикой, и вы уже на пути к мечте. Вернее, к цели. Ведь мечта и цель — совершенно разные вещи. И сейчас мы объясним, почему. Помните, мы говорили о голосах, сладко нашептывающих нам что-то на ухо и отвлекающих нас от наших собственных желаний? Перед постановкой цели не мешало бы разграничить ваши собственные хотелки и установки, навязанные извне. Своя цель чужая цель. А теперь попробуйте поставить цель. Наверняка у вас получится что-то типа «хочу заработать миллион», «хочу быть знаменитым», но на самом деле это вовсе не цели, это мечты. Пример. Желание, мечта, хочу быть знаменитым. Ставим цель. Определить срок и конкретный результат, который принесет вам желанную ценность. Срок, год, результат, иметь 100 тысяч подписчиков в Инстаграм, попасть в светскую хронику Татлер. Можете зафиксировать разные сроки и разные результаты. Срок — два года. Результат — иметь триста тысяч подписчиков в Инстаграм и сидеть задним столом с Леонардо Ди Каприо. Каждая цель требует усилий и средств для ее достижения. Гораздо проще концентрироваться только на одной цели. Если не хотите класть все яйца в одну корзину, выберите максимум две, не разбрасывайтесь. Вы выбираете цель, а другие временно откладываете. Вы всегда можете бросить цель и поменять ее на другую, если усилия начнут превышать ценность. Итак, вы готовы действовать, но достижима ли цель? Вы должны быть готовы действовать, трезво оценивая реальность. Вы должны быть готовы заплатить цену в виде усилий. Что вы готовы отдать? Я готова уделять instagram два часа каждый день. Я готова тратить на поиск контактов в медиа час в день. И что вам понадобится? Помните нашу формулу успеха и наши списки? Вам понадобятся ресурсы, средства. Вам понадобятся деньги на развитие Инстаграм, окружение. Вам необходимы новые знакомства в журналистской среде, личностные характеристики. Вы должны повысить свою цену по многим направлениям, стать интересным аудитории, Инстаграм, общительным для заведения новых контактов и полезным для журналистов, чтобы они начали о вас писать. Вы должны создавать благоприятные возможности, крутясь в блогерской журналистской среде. Проверяем цель. Есть ли у вас нужные ресурсы? Сможете ли вы их раздобыть? Вы живете во Владивостоке и никогда не были в Москве. Ваш единственный знакомый блогер — это Людка из соседнего подъезда, у которой тысяча-двенадцать подписчиков. Вы в жизни не видели живого журналиста. Не хочется вас расстраивать, но кроме как хайпануть и сняться голой в хиджабе, как это сделала Мия Халифа, ваши шансы через год появиться в светской хронике «Татлер», а через два сидеть за одним столом с Лео, невелики. Вам надо либо стремительно поднимать цену, либо искать жертву для паразитирования, которая привезет вас в Москву либо менять цель. В любом случае отчаиваться не стоит. Если вы молоды и красивы, узнавайте места, куда ходят местные чиновники. Выберите жертву и соблазните ее, предварительно узнав, ездит ли она в Москву. Имейте в виду, что вам придется удовлетворять потребности вашей жертвы, чтобы она в ответ удовлетворяла ваши. По-другому не бывает. Если вы правильно разыграете карту и дадите жертве то, что другие не дают, она выполнит все ваши желания. Вы появитесь не только в «Светской хронике», но и на обложке, Татлер. Если вы скорее интересная, чем красивая, почему бы вам не попробовать себя на журналистском поприще во Владивостоке? Вы можете сделать карьеру у себя на родине и потом переехать в Москву. Либо сразу переехать в Москву и попытать счастье в столице. Просто путь к цели в этом случае займет гораздо больше времени, чем вы себе наметили. И к тому моменту, когда вы достигнете цели, она для вас может быть уже не актуальна. Готовы ли вы отдавать то, что пообещали? Трудиться, тратить время и не отлынивать. Что случится, если вы не достигнете цели? Это будет трагедия всей жизни, или вы даже не расстроитесь? Что вы получите, если все-таки ее достигнете? Это то, что вы действительно хотите? Если это то самое, тогда вперед. Если нет, то начните заново, пока не найдете вашу цель. После того, как вы определились с целью, обязательно запишите ее на бумаге. Это поможет вам проверять и не врать самому себе. Некоторые люди намеренно сообщают о своих целях окружающим, чтобы их подстегивало нежелание опозориться перед близкими в случае неудачи. Цели стоит периодически пересматривать, иногда и упрощать. Попробуйте разделить вашу мега-цель на несколько маленьких подцелей, и для стимулирования поощряйте себя за мини-победы. Цель жизни — добыча, сущность жизни — добыча, жизнь питается жизнью. Все живое делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. Ешь или съедят тебя самого. Джек, Лондон. Запомните, фокусироваться надо только на том, на что вы можете повлиять. Все мысли о вещах, не подвластных вашим действиям, таких как погода или чувства других людей, бесполезны и являются пустой тратой времени. Что мы можем изменить? Все, что имеет отношение к нам самим. Наше отношение к чему-либо, наши суждения, решения, направленность действий, наши желания, взгляды, эмоции, воображение. С помощью правильной тактики и грамотных манипуляций вы сможете повлиять и на некоторые аспекты личности в окружающих, например, на взгляды вашей аудитории и ваших близких или отношения к вам. Но не забывайте, здесь ваше влияние весьма ограничено. Например, чужие эмоции вам не подвластны.